Пространство Империи Аллат. Планета Омара. Дальнегорск. Тарсо Имредо. Аналитическая справка на су алата Белого Алексея Демидовича. Представительство главного командования флота в клане Красной Звезды. Алексей Белый родился в 3497 году в поселке Хабаровск на северо-западе Центрального материка. Родители Татьяна Белая и Демид Белый, геологи, погибли в ходе извержения вулкана в 1398 году. В том же году принят на попечение клана. По тестам проявил высокий уровень реакции и мышечной активности и в 1503 переведен из интерната ракита в спецшколу на острове Берия, а после окончания в учебный центр Юг-9 предположительно участвовал в операции Ятави на Керсу и в освобождении заложников на обогатительной станции Редо-26, что косвенно подтверждается наградными листами, воспоминаниями гражданских лиц, упоминавших офицера высокого роста, по комплекции похожего на Алексея Белого, и расшифровками радиообмена между подразделением и командованием операции. На основании анализа можно считать, что именно Алексей Белый является командиром 55 роты особого назначения, предназначенной для выполнения задач, входящих в юрисдикцию службы безопасности клана. Рекомендация аналитической службы. Мягкая разработка в отрыве от привычных условий. Анализ повреждений корабля Танухов уничтоженного в бою под Дальнегорском результатов не дал. Можно предположить, что использовалась плазменная субстанция низкой стабильности и сверхвысокой плотности, что отчасти противоречит известным физическим законам. Рекомендация аналитической группы: ориентирование агентурной сети на получение более подробной информации и образцов. А с чего это они так подставили своего человека? Сидящий перед монитором офицер обернулся в сторону полковника Шереметьева. Но «Ну, видать, приперло их, меланхолично заметил контрразведчик. Кроме того, они же все нас слегка презирают, считают дубоголовыми солдафонами, а мы их стараемся не переубеждать. Кстати, скажи Вере, пусть не переигрывает. Спокойнее надо, ровнее, а то вторую сотню лет разменяла а все как девочка. А нас не припёрло. Некий темп у нас есть, будем реализовывать. Главное не растерять. Он встал и с наслаждением потянулся. Что там у капитана? Дрыхнет товарищ полковник со своим зверем в обнимку. Разбудили Алексея ранним утром, чтобы сообщить неприятное известие. Офицер дипломатического управления, который должен был сопровождать его в поездке, получил отказ в гостеприимстве от клана Эват. Это было, конечно, не катастрофа, но довольно странно. Поэтому остаток времени Белый потратил не только на дополнительный инструктаж, но и на заучивание нескольких десятков контактов. Малыш был оставлен на попечение Наташи и фактически всего поселка, а заинструктированный до одурения Алексей, покидав в сумку свой небогатый скарп, уже с утра ждал на площадке размером с пару стадионов, гордо именуемый космодром Дальнегорск. На его глазах из облака плазмы на бетон вывалился алацкий легкий крейсер класса Ручей. Представлявший собой чуть выпуклый в середине диск метров 50 в диаметре, опустив посадочные лапы, корабль мягко осел на амортизаторах и раскрыл посадочный люк. Положив вещи в багажную ячейку, Белый устроился в большом удобном кресле у панорамного монитора, наблюдая за суетой, царившей на космодроме и прибытием Таноим Эват. Вежливо поздоровавшись, Аллат Огор занял свое место в пилотском отсеке и дал команду на отлет. Кроме Алексея в пассажирском отсеке никого не было. Щелкнули едва слышно замки пассажирского трапа, корабль чуть дрогнул и картинка словно провалилась вниз. Через полчаса крейсер уже преодолел атмосферный порог и начал разгон перед прыжком. Двигались алацкие корабли, видимо, совсем по-другому принципу, чем земные. И на экранах вместо угольно черного гиперпространства сверкал разноцветный вихрь из тонких сияющих нитей. Через несколько часов крейсер вынырнул на орбите Вирьены, а еще через час на мониторах уже красовался главный космопорт. Чуть слышно вздохнув, отошли фиксирующие в кресты сегменты, и Алексей вопросительно посмотрел на Арстано. Вышедший из пилотской рубки Алатогор, сделал успокаивающий жест. Подождите немного, сейчас нас передвинут поближе к основному терминалу. Алексей посмотрел на экран. Картинка действительно двигалась, словно крейсер медленно плыл вдоль строя корабли разнообразных форм, опознать которые получалось совсем нечасто. Заметив интерес Алексея, представитель главного командования пояснил: "Здесь в основном пассажирские корабли, которые, как правило, строятся по индивидуальным проектам. Но вот тот черный корабль, мне вовсе не кажется пассажирским". Алексей показал рукой на антрацитовый черный корабль дельтовидной формы с наплывами орудийных портов. Арстана глянул на экран. Скорее всего, очередная игрушка Арккрау и Манкора. Все навоеваться не может. Большим мальчикам большие игрушки, Алексей улыбнулся. Но принц когда-нибудь все же доиграется. Корабль чуть качнуло. «Пойдемте». Полковник встал и отдёрнул складки гараты. Нас уже, наверное, ждут. Алексей тоже встал и уже ставшим привычным жестом оправил складки кителя под портупей. Давно хотел спросить. Офицер, доставая свой багаж из ячейки, скользнул глазами вдоль формы Алексея. Почему ваши брюки такие широкие? Это традиция. Алексей снова улыбнулся. Дань тому времени, когда войны сражались в основном сидя на верховых животных, у нас их называют лошадьми. Если штаны узкие, они могли просто порваться. Кроме того, такая одежда очень удобна для боя без оружия, особенно если умеешь пользоваться ногами. Сапоги, кстати, тоже из тех времен. Вы очень традиционны, то ли укорил, то ли похвалил Тана. Тот, кто забывает о прошлом, лишает себя будущего. Хорошо бы уложить эту мысль в голову кое-кому из наших политиков проворчал Алат Огор. У нас еще говорят, что политик это человек, который делает со своей страной то, что уже не может со своей женой. Они рассмеялись и плечом к плечу спустились по трапу на посадочную площадку. К удивлению Алексея, встречавших было довольно много. Около десятка алатов в каратах и одеждах с эмблемой клана Эват синхронно поклонились. Алат Огор Ветви нашего леса поют в голубой дымке утренней зари, видя...» «Уймись, росса, небрежно бросил полковник. Если я в течение двух айт не примусь на ран, то ничего хорошего из этого не будет. Так что забирайте багаж и поехали. Ковалькада комфортабельных вытянутых черно-зеленых изсантов скользнув между постройками космопорта Довольно быстро выскочила на открытое пространство и пошла над океаном. Стараясь оставить лесам как можно больше пространства, алаты развивали свои города вверх, вытягивая башни под самые небеса и загнав всю городскую инфраструктуру и заводы глубоко под землю. Малополезное по мнению алатов пространство, занятое водой, использовалось в основном для производства продуктов и размещение таких объектов, как космопорты и заводы. Уже через 10 минут эскорт прибыл в резиденцию клана небоскреб, стоявший прямо на берегу Океанского залива. Как правило, высота кланового дома характеризовала его вес в обществе и в некоторой степени военный потенциал, то есть чем выше было главное клановое здание и чем большую поверхность оно занимало, тем выше было занимаемое кланом положение, высота дома Эват была чуть более 800 метров, что вполне соответствовало статусу старшего клана и служило предметом гордости его членов. Это, конечно, не могло сравниться с полуторакилометровыми башнями Аттали, Равой и Анкора, но тоже было более чем солидно. Алексею отвели обширные апартаменты на самом верху, в непосредственной близости от этажей руководства клана. Не торопясь, он обошел все комнаты, а обнаружив в одной из них настоящий бассейн, не мог отказать себе в удовольствии поболтахаться в чистейшей и пахнущей травами воде и немного подумать в спокойной обстановке. Информация и о самом Аладском обществе, и о колонии переселенцев потихоньку складывалась в более-менее законченную картинку. Свою задачу на сегодняшний день Алексей видел прежде всего в том, чтобы помочь осколку империи воссоединиться с метрополией. Этим решалось очень много проблем, от морально-психологических до гуманитарных. Но для него был, конечно, важнее всего военный аспект. Оснащенные великолепным оружием и кораблями переселенцы могли стать той силой, которая сделает саму войну для Демсоюза и Великого Китая неприемлемой неприемлемым по пасоотношением потерь. Но чтобы клан мог спокойно и с честью вернуться на родину, нужно было так или иначе закончить бесконечную войну между алатами и танухами. Для чего требовалось выяснить все явные и тайные движущие силы этого конфликта. По всему выходило, что эта война выгодна всем. Каждый из кланов в отдельности извлекал свои выгоды, несмотря на гибель населения и уничтожение материальных ресурсов. Даже общество в какой-то мере смирилось и с понижающимся уровнем жизни и с гробами соотечественников. Но все это только до того момента, пока война имела характер позиционный и вялотекущий. Как только начинались крупные боестолкновения и армия выбирала накопленный ресурс, происходил резкий рост протестных настроений, который пока успешно гасился средствами пропаганды и силами службы безопасности. Было пока неясно, что произойдет, Когда одна из сторон пойдет в банк, но эта задачка могла подождать, хотя кое-какие мысли о путях прекращения этого конфликта у Алексея появились. Когда Белый вышел из ванной, в гостиной уже сидел Арстано и задумчиво чистил крохотным ножом диковинного вида фрукты из вазы, стоявший на столике. Он вздохнул и кивнув на висевшую на специальном держаке гарату, произнес. "Мы приготовили для вас одежду, чтобы вы не шокировали окружающих клановой формой". Алексей задумчиво обошел держак, потом приподняв край одеяния, зачем-то осторожно заглянул под него. "Может, лучше все таки в форму?" с сомнением поинтересовался Алексей. "Мне как-то привычнее" Арстана вновь вздохнул и не поднимая глаз от очищаемого фрукта, негромко позвал: "Рапта". Через пару секунд в комнату влетела тонкая, словно тростинка, аладка с огромными глазами и золотыми волосами, спускавшимися ниже пояса, прямо поверх полупрозрачной граты, под которой из-за субтильной комплекции разглядывать было нечего. "Помоги одеться нашему Асато". Да, Алатогор. Она низко поклонилась, как-то ухитрившись не переломиться при этом, потом ловко и быстро поснимала одежду с держака и начала подавать отдельные предметы в порядке очередности, при этом отчаянно краснея и задыхаясь, словно впервые видела обнаженного мужчину. Алексей с невозмутимым видом принялся одеваться под ее руководством, посмеиваясь про себя над повышенной чувствительностью эльфийской барышни. Когда одевание и перенос одеял были наконец завершены, девушка вылетела из комнаты словно ошпаренная, забыв при этом даже закрыть дверь. Никак не комментируя произошедшее, полковник внимательно осмотрел Алексея. Зелёная Грата с ярко-алой вышивкой по краям и такими же алыми звёздами на обшлагах цветами клана Красной Звезды сидела просто идеально. Ну-ка, повернитесь. Да, кто бы мог подумать? Внешность почти стопроцентного алата. Ордена?» ну, всё вроде правильно. Архтана попробовал большим пальцем за точку фруктового ножа и со вздохом продолжил. Так, теперь оружие. Как офицер вы можете носить его под горатой или открыто. Но если открыто, то обязаны будете помочь службе охраны, если понадобится. Список слов, за которые бьют в морду немедленно, за которые можно убивать на месте и за которые следует просто вызвать на дуэль выучили и дождавшись утвердительного кивка, заметил: "Смотрите, не перепутайте. Кроме того, вы, наверное, знаете, что у нас есть такая особая форма приглашения к немедленному сайтию, агмаро. Можете просто не реагировать. Я знаю, что вас, я имею в виду клан Красной Звезды, весьма раздражает, если подобное предложение произносит лицо одного с вами пола. Но тут уж придется списать на наш менталитет. Он наконец дочистил фрукт и стал медленно есть, отрезая маленькие кусочки. Конечно же, будут провокации, поэтому ваша реакция должна быть чуть менее, чем адекватной. Это позволит избежать ненужной суеты, связанной со службой охраны. Война плохо повлияла на наше общество. Большое количество алатов из низов получило боевую подготовку и прошло через войну. Теперь многие из них продали свои услуги частным армиям и возродили почти забытые клановые войны. Мы держим в доме около трех тысяч бойцов и продумываем увеличить их количество. Но это зависит не только от количества и качества нападающих, но и от качества защитников. Мы вполне обеспечены, клан Полковник Тана улыбнулся. Кроме наших бойцов, внутренние покои и хранилища защищают 30 воинов клана Красной Звезды. Это стоит недешево, но оно того стоит. А что? Были прецеденты? Да. Алат Огор вырезал из огрызка семечки и аккуратно сложил их в специальную чашку. Было несколько атак, но с тех пор, как ваши соотечественники начисто уничтожили банду одинокого Кемеда, все прекратилось. Молодцы, Алексей улыбнулся. Да, полковник кивнул. В этом как раз и состоит отличие наших менталитетов. Любой из Алатов был бы счастлив просто выжить в той мясорубке, а ваши люди только перевязали раны, о чем то посовещались, сели на изсанте и через несколько часов Кемеда со своими оставшимися бойцами уже завтракал зернами тарки. Не самая здоровая пища, прокомментировал Алексей, прохаживаясь по гостиной и пытаясь привыкнуть к непривычной одежде и мягким почти невесомым полусапогам на толстой пружинящей подошве. Праздник, на который мы вас пригласили состоится через Он помолчал, глядя на браслет, видимо, переводя аладские единицы времени в земные. полчаса. В общем, ничего особенного, просто старинный красивый обычай, немного танцев, много музыки и очень много разговоров и контактов. И я специально оставил вашего сопровождающего на верении, так как счел, что он вам просто помешает получить удовольствие как от самого праздника, так и от поездки по памятным местам нашего народа. Но самое главное контакты. Разумеется, я хочу, чтобы вы на некоторое время оставили инструкции, данные вам и просто встретились с принцем Арх Анкора. Это очень непростой олат. Недалекие граждане даже подозревают его в контактах с танухами и в прочих глупостях. А это не так. Это не так, спокойно ответил офицер. Его можно подозревать в чем угодно, но только не в предательстве. Психотип не тот. И я хочу, чтобы вы с ним не просто познакомились. Я хочу, чтобы вы составили свое мнение о нем. Мне будет интересен взгляд стороннего человека. Это все? А что же еще?» Полковник чуть приподнял бровь. Праздник действительно очень красивый. Организаторы обещали, что будут эл им Лимраё и Арх-Айна Имгуро. Завтра, если захотите прогуляться по городу, мы выделим сопровождающего. А без сопровождающего Я бы не рекомендовал вам сразу бросаться в шпионские игры, мягко произнес Тано им Эват. Удерживая на лице благожелательную улыбку, Алексей присел в кресло напротив. А что рекомендуете? Просто походите, погуляйте. Присмотритесь к нашей жизни, возможно, вам удастся нащупать какие-то новые подходы к решению наболевших проблем. Понимаете, очень долгая жизнь не способствует свежести восприятия. Мы сами не замечаем, как оказываемся заложниками пакета из наработанных моделей. А у вас есть что-то, что я сам пока не могу определить, некая чужеродность, Причем даже по отношению к вашим соотечественникам. Нет, нет, вы безусловно русский, но какой-то странный. Надеюсь, эта странность всем нам пойдет на пользу. Он коснулся своего браслета, и в комнату вошла стройная и не по непоаллацки фигуристая женщина с чуть жестковатым лицом, обрамленным светло-каштановыми волосами, одетая в форменную горату бледно зеленого цвета. Встав на одно колено, она низко поклонилась Алад Огору. "Встань, Тая". Архтана чуть шевельнул пальцами. Ассато Алексей им Красная звезда будет нашим гостем несколько дней. Женщина еще раз поклонилась и только после этого поднялась. Я бы не хотел, чтобы с нашим гостем что-то произошло, бесцветным голосом произнес алат и, повернувшись к Алексею, добавил: Через айт жду вас на платформе. Затем Тано легко поднялся из кресла и вышел, кивнув Алексею на прощание. Расслабьтесь, Тая. Белый на секунду завис надва за ис фруктами и, выбрав плод посимпатичнее, принялся поедать его вместе с кожурой, отрезая маленькие кусочки. Я, конечно, понимаю, что это ничего не изменит, но я вполне могу за себя постоять. Это значит, что я буду рад вашему присутствию рядом, но ситуацию, когда меня охраняет женщина, я считаю для себя постыдной и выходящей за рамки моего представления о чести. Но у меня приказ. Тая подняла огромные ярко желтые глаза и посмотрела на Алексея. Тогда считайте, что у меня тоже приказ охранять вас. Белый качнул головой в сторону кресла. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте лучше обсудим, что именно мы можем посмотреть в вашем замечательном городе. Она осторожно присела на краешек кресла. Ну, наверное, Айнер т белый остановил ее жестом. Сад откровений я увижу на церемонии танца цветов, но мне бы хотелось увидеть нечто менее туристическое и пафосное, то, что обычно называют сердцевиной. Ну не в Галшир же восстащить, та я чуть улыбнулась. И туда обязательно, Белый кивнул головой, но в первую очередь те места, куда вы сами ездите отдыхать и то, чтобы вы показали человеку, который хочет увидеть суть алацкого народа. Хм. Она задумалась и почесала кончик уха, что у алатова сдачала крайнюю степень растерянности. Мне надо посоветоваться. Хорошо, Алексей встал. А теперь проводите меня до площадки, о которой говорил Алад Огор.